Верьте, что дни передряг и испытаний скоро пройдут, и тогда наступит для вашей души желанный мир и покой, каких вы не найдёте более в покидаемом вами еврействе. А с этим миром явится и невозмутимо светлое счастье. Ваш Валентин Каржоль. Заклеив конверт, граф написал на нём: Послушнице Наталье для передачи и позвонил своего испытанного человека. Вот что голубчик, сказал он. На тебе это письмо, и сейчас же отнеси ты его в Свято-Троицкий монастырь. Вызови там под воротами старика-сторожа, дай ему рубль денег, а если мятьца станет, дай два, дай три наконец. Во что бы то ни стало уломай его, вызови к тебе послушницу Наталью. Его меня ненуке ленницу, а сам дожидайся у него в старожке, чтобы лишнему народу на глаза не попадаться, понимаешь? Но ну и когда придёт к тебе эта Наталья, шустрая такая, востроглазенькая, ты отдай ей это письмо и скажи, что отдавишь него, мол, господина, который утром был у матушки с барышней. Просят, мол, передать, а она уж там знает. Смотри, что мне, об варгане-то дело живо и ловко. Тебя, впрочем, не учить, как, сам понимаешь. Да что письмо непременно было самой ей из рук в руки передано, не иначе. Отправив таким образом своего надёжного посланца, граф, не дожидаясь его возвращения, сам поспешно принялся за свой туалет. Он решил, что теперь было бы недурно проведать Говорят ли уже в городе о его ночных и утренних похождениях? И как и что именно говорят? Как относятся в обществе ко всему этому делу? А если молва и не успела ещё проникнуть во все гостинные, то было бы весьма полезно предупредить возможность её невыгодного для него направления. Для этого лучше всего отправиться к губернаторше Благо у нее теперь как раз приемные часы и постараться привлечь ее на свою сторону. А раз она будет за него, то одно уже это намного обессилит всякие дурные толки и сплетни. В начале пятого часа граф Коржоль-де-Нотрек уже входил в мягкую гостиную украинской губернаторши. «Ах, легки на помине!» Не вставая с диванчика, лениво протянула она ему руку из-за раздвижного чайного столика, на котором стоял передвинею серебряный и спертовый самоварчик и северский чайный сервиз с сладком, наполненным какими-то миниатюрными крендельками и воздушными сухариками. У губернатора шел её дневные приёмные часы, сообразно петербургскому обычаю, Окновенно появлялся чайный столик, вносимый лакеем. Причём она собственноручно разливала чай в маленькие чашечки своим посетителям. Это была благотворительная и авторитетная особа с весом. Лет уже под 40, сохранившая вместе с привычкой миланжировать французское с нижегородским, ещё следы тщательно реставрируемой красоты. И потому днём садящиеся не иначе, как за тылком к свету. Каржоль, кроме хозяйки, нашёл в её гостинной ещё двух губернских барынь: одну контрольную, другую акцизную. И совершенно неожиданно для себя Ольгу Ухову. Впрочем, встреча с последнюю, хотя несколько и несколько я осадачила, однако же явно не смутила его. Он только подумал про себя с некоторым опасением, не наплела бы она тут чего-нибудь такого, не совсем сообразного. «Влопается, пожалуй». Но Ольга сидела совершенно спокойная, как ни в чем не бывало. «Садитесь и рассказывайте», – приветливо пригласила его хозяйка, принимаясь наливать ему чашку. «Как это вы с нею пристроили?» Да, но если бы вы знали, чего мне это стоило, и как меня напугали утром эти противные евреи, вернула, кстати, своё слово Ольга. А что такое? с любопытством повернулась к ней губернаторша.